Глава 14 Билли зачислили в класс, состоящий из 32-х человек, среди которых был его тезка Билли Р. Каждому из мальчиков теперь предстояло узнать, что он не единственный Билли на свете. Аналогичное открытие ждало двух соманд. Дети во дворе школы прыгали, обнимались, отвешивали друг другу подзатыльники. На родителей, пытавшихся урезонить своих отпрысков, никто не обращал внимания. Билли держался настороженно, и тег провёл сына по лестнице, подготовительный класс, кабинет 101, где-то в его жизни уже был кабинет 101. Пока мой большой мальчик Тебя заберёт миссис Вилевска. Билли теперь школьник. Ты отчувствовал одновременно грусть, как быстро летит время и удовлетворение. Он вырастил сына не хуже других детей. Тельма пожурила его за отсутствие личной жизни. Ты снова никуда не ходишь, ни с кем не встречаешься. У меня в запасе 6 телефонных номеров. Девушка, с которой я могу встретиться, если окажусь в Атланте или Майами. И я положил глаз на мамочку из класса, которая похожа на Одри Хепберн в римских каникулах и не носит обручального кольца. Надо оставаться в обращении, это полезно. Что что? так говорила моя мать. Для здоровья. Однажды утром он подошёл к маме Саманты Джей и пригласил её выпить кофе в ближайшей кондитерской. И, естественно, разговор начался с детей. Затем она сообщила, что разведена. Но кое с кем встречается и спросила, не хочет ли он, чтобы их няня забирала детей вместе. Как выяснилось, Одри Хабберн просто хотела подружит деток, почему бы и нет? Дети тоже должны общаться. Тэд вступил в родительский комитет и записался в комиссию по связям. Это означало, что он попросит художественный отдел у себя на работе сделать рекламные листовки для недели открытых дверей. Учительницей Билли стала миссис Пирс. Молодая женщина в саре. Перед мысленным взором Теда пронеслись все его учительницы от миссис Гарретт до миссис Бинсток, и ему захотелось овладеть миссис Пирс прямо в гардеробе, пропахшим испарениями от батареи и мокрыми резиновыми сапогами. По компании поползли слухи, якобы совет директоров недоволен прибыльностью журналов. Вроде бы председатель сказал кому-то, что... Они прекратят публикации в течение месяца. Тэд пришёл в ярость. Он снова мог оказаться без работы. Больше всего возмущало, что от него ничего не зависит. Он трудился в поте лица, а теперь ему грозило оказаться на улице без выходным положений. Джим О'Коннор отважился позвонить председателю в Каракас. На следующее утро пришла телеграмма, уведомляющая, что закрытие издания не планируется. Тем не менее, рекламодатели что-то пронюхали и насторожились. Некоторые отказались от размещения рекламы. Тэт и Со Конором предпринимали отчаянные попытки восстановить их доверие. Джим поднял свои контакты, Тэт обзванивал кого только можно, готовил новые презентации, подгонял исследования рынка, даже устроил показ мужских мод на Мэдисон Авеню, чтобы показать, что они ещё в деле. Он трудился денно и ночно в течение 3 недель, и наконец начали поступать новые заказы. Тэд помог предотвратить кризис. Компания продолжала функционировать, и он сохранил работу. Однако уверенности в стабильности своего финансового положения у Теда не было. Они сбили существовали от зарплаты до зарплаты. Банковский счёт составлял жалкую сумму в 1200 долларов. Тэд как-то прочёл в Нью-Йорк Таймс что вырастить ребенка в Нью-Йорке до 18 лет стоит 85 тысяч долларов, без учета домработницы. Его женатый друг Ларри тем временем преуспевал. Он с Эллен купил дом на Файер-Айленде. «Как тебе удалось, Ларри? На работе пошла жара, к тому же Эллен работает, а две зарплаты всегда лучше, чем одна. Два дохода, вот в чем секрет. Вот это появилась подруга, которая имела собственный доход, Вивьен Фрейзер. Привлекательная, изысканная, уверенная в себе молодая женщина, работала дизайнером в художественной студии и получала предположительно около 20 тысяч в год. Вероятно, Вивьен оскорбилась бы, узнав, что по крайней мере один поклонник расценивает ее ухоженную внешность главным образом как свидетельство платежеспособности. Тед тайком примерял на нее роль матери для Билли. Его увлекала мысль, что новый человек поможет принести в их жизнь не только эмоциональную стабильность, а еще и финансовое благополучие. Но все женщины, которых он приводил в дом, рано или поздно оказывались в спальне, куда в любую минуту мог проникнуть домашний сыщик, захотевший яблочного сока или увидевший страшный сон. отец сомневался, что гости найдут общий язык с Билли, и не мог отделаться от тревожных мыслей. Однажды вечером он познакомил Билли с Вивьен, а на следующий день спросил у сына: "Тебе м, понравилась Вивьен?" В глубине души он понимал, что вопрос не имеет смысла, потому что хотел услышать примерно следующее: "Да, прекрасная женщина. Чувствую, что мы найдём с ней общий язык. Кроме того, ты ведь понимаешь, Не говоря о благотворном женском влиянии, коммерчески успешный художник может внести достойную лепту в наш семейный бюджет. "Ого", сказал Билли. Лари и Селин позвали Тэда и Билли посмотреть свой новый дом и провести выходные. Была приглашена ещё одна семейная пара с десятилетней дочерью. Детишки играли на пляже, взрослые пили шампанское, несмотря на приятную расслабленность Тед чуточку завидовал Ларе. Он тоже хотел бы позволить себе такую роскошь. Пляжный дом, машину, чтобы приезжать туда в конце недели, поездки в теплые края зимой и другие вещи, которых у него никогда не будет. Вырастить ребенка стоит 85 тысяч долларов, и заработать эти деньги должен он один. Если бы сейчас на террасе появилась добрая фея из детских сказок и предложила исполнить любое желание, Он попросил бы денег. Погода в Нью-Йорке испортилась. На выходные городским родителям оставалось только таскать детей по музеям или полагаться на внутренние ресурсы. В субботу тет пригласил в гости Ким и двух одноклассников Билли. В программе визита значились ланч и игры. Ребёнку нужно общаться с друзьями, а кроме того, тет надеялся на ответное приглашение. Большую часть времени он читал у себя в комнате, борясь с искушением проверить, не обижают ли Билли. Судя по звукам, детишкам было весело, предоставленные сами себе, они сначала затеяли перетягивание, затем игру в прятки, а в конце начали играть в пожиратели детей. Доносилось чавканье, надо сказать, вполне дружелюбное. На несколько часов квартира стала детским садом. Когда пришли мамы забрать свои сокровища, каждый из которых к совершеннолетию обойдется в восемьдесят пять тысяч, Тед вернул их целыми, невредимыми и довольными. — Я покажу тебе фантастический суперсамолет с фантастической суперскоростью! — объявил Билли из детской. — Летит! — мальчик выбежал из детской, держа над головой игрушку. Он гудел, подражая мотору. В дверях Билли споткнулся о порог и упал. Тед стоял в нескольких метрах и видел всё словно в замедленной съёмке. Билли падает, ударяется локтем о пол, рука с самолётом взмывает вверх. Папа, острый как бритва, край металлического крыла пил самолышу в скулу, с паровой кожу по лицу потекла кровь. В тетном мгновении оцепенел Папочка, у меня кровь, закричал Билли, а Тэт уже держал его на руках, нёс в ванную, хватал полотенце. "Ничего страшного, сынок, всё будет хорошо", бормотал он, борясь с подступающей тошнотой, от которой сам мог грохнуться в обморок, качая и успокаивая мальчика. "Лёд, нужен лёд". Он гладил Билли по голове, промокал кровь, целовал, прикладывал лёд. Рубашка залита кровью. только не потерять сознание. Тед осмотрел рану, пытаясь понять, насколько это серьёзно. Кровь остановилась, Билли. Всё хорошо. Выбежав на улицу, он схватил такси и помчался в больницу, продолжая успокаивать плачущего сына. В отделении первой помощи перед ними стояли подросток со сломанной рукой и старушка, которая упала на улице. Но Теду сообщили, что Билли возьмут первым. потому что необходимо хирургическое вмешательство. О, боже. Кровь остановилась быстро, и Тэд подумал, что возможно всё обойдётся. В этой больнице работал педиатр, наблюдавший Билли, и Тэд попросил медсестру узнать, на месте ли тот. Сын перестал плакать и лишь настороженно следил за действиями окружающих. Что они затевают? Чтобы зашить рану потребовалось 10 швов. От верхней части щеки по виску до линии волос хирург наложил повязку и сказал: "Постарайся не стучаться головой о стены, малыш, и пока не принимай душ". "Ладно", "Ага", ответил Билли тихим, перепуганным голосом. Педиатр оказался на месте и подошёл к ним. Он дал Билли конфету за храбрость и сказал: "Вам повезло, сегодня дежурит наш лучший хирург". Как вы думаете, у него останется шрам? шёпотом спросил Тэд у Эскулапа. Если нарушена целостность кожного покрова, это неизбежно, ответил тот. Понятно. Я сделал всё, что мог, но небольшой шрам всё-таки останется. Ваш сын счастливчик, постарался утешить Тэда педиатр. Ещё пару сантиметров, и он лишился бы глаза. Вечером Билли едва прикоснулся к еде. Тэд выпил на ужин двойной неразбавленный скотч, стараясь восстановить нормальный ход вещей, и они выполнили обычные ритуалы: почистить зубы, прочесть сказку. Тэд уложил сына спать пораньше. У Билли даже не было сил протестовать. Я видел, что он падает и не смог его подхватить, укорял в себя Тэд. Он прошёлся по дому и вытер кровь Одежду Билли, свою охровавленную рубашку и полотенце выбросил. Не мог на них смотреть. В 11 вечера включил новости, однако перед глазами вновь и вновь вставала страшная картина. Билли падает, и острое крыло самолёта рассекает ему кожу. Тэд едва успел дойти до туалета, и его вырвало в виски на пополам желчью. Ему не спалось. В соседней комнате хныкал сквозь сон Билли. Тот зашёл в детскую и сел на пол возле кровати. Шрам на всю жизнь, шрам на всю жизнь, повторял он про себя, словно эти слова имели какой-то дополнительный смысл. Он бесконечно прокручивал в голове ужасную сцену: если бы я сразу пошёл в детскую, увидел игрушку, догадался, что хочет сделать Билли, подхватил его. Не надо было приглашать детей. Он устал. Если бы он не споткнулся, День с вахту в постели ребёнка размышляя о своей жизни. Как вышло, что между ним и Билли возникла столь глубокая эмоциональная связь. В начале, когда Джуанна только забеременела, ему казалось, что ребёнок не имеет к нему никакого отношения, а теперь он чувствовал его каждой нервной клеточкой и испытывал почти невыносимую боль. Что если бы я женился на другой девушке? Кем бы я стал? каким был бы мой ребёнок могло ли у меня быть двое или трое детей или вообще ни одного что если бы я не пошёл на ту вечеринку не заговорил с парнем который общался с джуаной не позвонил я тогда джуани кого бы я нашёл как сложилась бы жизнь лучше хуже в чём моя вина было бы мне легче если бы билли не появился на свет мальчик тревожно забормотал во сне И тёте захотелось взять его на руки и успокоить. Но он понимал, что это не в его власти. Не существует никакого поворотного момента, решил он. Всё не так просто, а несчастный случай может произойти с каждым. М-м, Билли. Я не успел тебя подхватить. Продержав сына несколько дней дома, тэт отпустил его в школу с белой повязкой на голове, символом храбрости. 10 швов, ничего себе, восхитилась Ким. Хирург сказал, что рана заживает очень быстро. У Билли остался маленький шрам, не слишком испортивший его симпатичную мордашку, тем не менее, шрам. Тэд выздоравливал значительно медленнее. Ужасная сцена всплывала в сознании в самые неподходящие моменты, и он вздрагивал от острой боли, пронизывающей внутренности. Чтобы снять груз души, Тэт рассказал о происшествии некоторым друзьям, подчёркивая благополучный исход. Нам повезло. Он мог остаться без глаза. Рассказать бабушкам и дедушкам у него не хватало духу. Они с Чарли повели детей в зоопарк и били с кем катались в тележке запряжённой пони. "Это как зубами", заметил Чарли. "Стоит от колодца кусочку зуба, и тебе кажется, что все это видят". Или металлическая коронка на коренном зубе? Ты бы заметил шрам, Чарли? Честно. Пожалуй, нет. Только если внимательно присмотреться. А я его вижу, даже с закрытыми глазами. Пап, старший брат мальчика из моего класса сказал, что одному хоккеисту наложили двадцать швов. Хоккей — суровая игра. Порой им достается. А купишь мне клюшку? Не знаю. Может, подрастешь еще немного? Я не буду играть на льду, только дома. Бум-бум Крамерх. Звучит недурно. Что, папочка? Был такой знаменитый хоккеист, его звали Берни Бум-бум Джеффрион. Когда подрастёшь немного, будет тебе клюшка, если не передумаешь. А во сколько лет надо переставать спать с плюшевым мишкой и другими игрушками? Во сколько угодно, когда захочешь. Думаю, мне уже пора. Попробую спать без них. Хм, дело твоё. Ну пусть они побудут пока в моей комнате. Просто постоять. И я поиграю с ними днём. А когда лягу спать, они будут сидеть на шкафу и смотреть на меня. Когда ты собрался это сделать? Сегодня. Сегодня. Вечером, когда Билли улёгся спать без медвежонкой компании, ты от переживал сильнее, чем сын. На следующее утро Билли невероятно гордился собой, проспал всю ночь как взрослый. без привычной охраны. Деи пролетали словно в мгновении, каждый приносил новые открытия. Когда Билли бежал по квартире или по площадке, у Теда замирало сердце. "Осторожней, Билли, не так быстро, пожалуйста". Мальчик не понимал, чего хочет от него отец. Он давно забыл о падении и о десяти швах. А Тэд всё не мог выкинуть из памяти то злосчастное мгновение. Острый кусок металла вспарывает лицо мальчика. Кровь. И конец заблуждению, что твой ребёнок совершенство, что у него никогда не будет шрамов. Сын, которого ты любишь больше жизни, беззащитен. Ему грозит множество опасностей. С ним может случиться несчастье, он может умереть. Безопасный мир для твоего ребёнка иллюзия, об этом напоминает шрам.